Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. Введение и план сочинения. Годовой труд народа есть первоначальный запас, доставляющий ему для его годового потребления все предметы необходимые или удобные для жизни, и все эти предметы или бывают непосредственным продуктом этого труда, или покупаются на этот продукт у других народов. Отношением этих произведений труда или купленных на них произведений других народов к числу потребителей определяется, хорошо или дурно снабжен народ всеми предметами первой необходимости или удобства, в которых он нуждается. Но это отношение у каждого народа определяется двумя различными условиями. Во-первых, искусством, ловкостью и сообразительностью, с которыми, в общем, прилагается труд. Во-вторых, отношением числа тех, которые занимаются полезным трудом, к числу тех, которые им не занимаются. Как бы ни были различны почва, климаты, пространства земли у народа, Обилие или недостаток служащих для его годового потребления предметов всегда будет зависеть от этих двух условий. Обилие или недостаток в снабжении предметами потребления более зависит, однако, от первого из этих двух условий, нежели от второго. У народов диких, живущих охоту и рыбную ловлю, Каждый человек, способный работать, более или менее занят полезным трудом и старается, насколько может, удовлетворить как свои собственные нужды, так и нужды тех лиц своего семейства или племени, которые или слишком молоды, или слишком стары, или слишком слабы, чтобы самим ходить на охоту и рыбную ловлю. И все-таки эти народы бывают так бедны, что часто бывают принуждены или, по крайней мере, считают себя принужденными убивать своих детей, стариков и больных или бросать их на голодную смерть и на съедение диким зверям. Наоборот, хотя у народов образованных и преуспевающих очень многие живут в совершенной праздности и потребляют в десять, а часто и в раз больше, чем потребляет большая часть трудящихся, Однако общий запас произведений труда общества в совокупности так велик, что часто все бывают обильно снабжены ими, так что рабочий даже низшего и беднейшего класса может пользоваться, если только он трезв и трудолюбив, гораздо большим количеством предметов, необходимых для удовлетворения его потребностей и для удобства жизни, чем какой бы то ни было дикарь. Причины, вследствие которых увеличивается производительная сила труда и порядок, согласно которому произведения труда естественным образом распределяются между разными классами людей, образующими общество, составляют предмет первой книги исследований.